Эчкидак, Козья Горам. Оттузкая легенда. «Али, красавица Али, тебя еще помнит наша деревня, И рассказ о тебе, передаваясь из уст в уста, Дошел до дней, когда ейла услышала гудок автомобиля, И выше ее гор, сильнее птицы, себе страшный человек. Не знаю, перегнал бы ты их на своем скакуне, Но ты мог скорее загнать любимого коня и погубить себя, чем поступиться славой первого джигита. Быстрее ветра носил горный конь своего хозяина и завидовала от узкой молодежи, глядя, как горцевал Али, сверкая блестящим набором, и как без промаха бил он любую птицу на лету. Недаром считался Али первым стрелком на всю долину и никогда не возвращался домой с пустой сумой. Трепетали дикие козы, когда на вершинах очки Дага из-за неприступных скал появлялся Али с карабином на плече. Только ни разу не тронула рука благородного охотника газели, которая кормила дитя, ибо благородство Али касалось не только человека. И вот как-то, когда в горах заблеяли молодые козочки, зашел Али в саклю Урмие. -э. Урме, молодая вдова, уснащавшая себя пряным ткна лишь для него одного, требовала за это, чтобы он беспрекословно исполнял все ее причуды. Примечание. Ткна. Хна. Красная краска, которой татарки по обряду покрывают волосы и пальцы рук и ног. Она лукаво посмотрела на Али, как делала всегда, когда хотела попросить что-нибудь исключительное. «Принеси мне завтра караджа». «Нельзя, не время бить коз. Только что начали кормить, ведь знаешь?» Заметил Али, удивившись странной просьбе. «А я хочу. Для меня мог бы сделать». «Не могу». «Ну так уходи. О чем разговаривать?» Пожал плечами Али, не ожидал этого. Повернулся к двери. «Глупая баба». «Глупая, зачем ходишь? Сид-мемет не говорит так. Не принесешь ты, принесет другой. А карат же будет. Как знаешь». Вернулся Али домой, прилег и задумался. В лесу рокотал соловей, в виноградниках звенели цикады, по небу бегали одна к другой в гости яркие звезды. Никто не спал, не мог заснуть и Али. Клял урме, знал, что дурной, неладный она человек, отянула к ней, тянула, как пчелу на сладкий цветок. — Не ты принесет другой. — Неправда, никто не принесет раньше. Али поднялся. Начинало светать. Розовая заря ласкала землю первым поцелуем. Али ушел в горы по знакомой ему прямой тропе. Близко Эчкидаг. Уже вскарабкался ловкий охотник на одну из его вершин, у другой теперь много диких коз, караджа. Нужно пройти хулах ирнын, ух и земли. Так наши татары называют провал между двумя вершинами Эчкидага. Глубокий провал с откосной подземной пещерой, конца которой никто не знает. Говорят, доходит пещерная щель до самого сердца земли, будто хочет земля знать, что на ней делается, лучше ли живут люди, чем прежде, или по-прежнему вздорят, жадничают, убивают и себя, и других. Подошел Али к провалу и увидел старого-старого старика с длинной белой бородой, такой длинной, что конец уходил в провал. «Здравствуй, Али!» — окликнул старик. «Что так рано ко стрелять пришел?» «Так нужно!» «Все равно не убьешь ничего». Подошел ближе Али. Исчез в провале старик. «Ты кто будешь?» Не ответил, только оборвавшиеся камни в провале побежали. Слушал-слушал Али и не мог услышать, где они остановились. Оглянулся на гору. Стоит стройная коза, на него смотрит. Уши наставила. Прицелился Али и вдруг видит, что у козы кто-то сидит и дует ее. Какая-то женщина, будто знакомая. Точно покойная его сестра. Опустил быстро карабин, протер глаза. Коза стоит на месте, никого подле нее нет. Прицелился вновь, и опять у козы женщина. Оглянулась, даже на ли, побледняла ли, узнал мать такой, какой помнил ее в детстве, покачал на него головой мать. опустила ли карабин. Анале, матушка родная, пронеслась по тропинке под скалой пыль. Стоит опять коза одна, не шевелится. «Сплю я, что ли?» — подумал Али и прицелился в третий раз. Коза одна, только в двух шагах от нее ягненок. Причудилась, значит, все. И навел Али карабин, чтоб вернее, без промаха, убить животное прямо в сердце. Хотел нажать курок, как увидел, что коза кормит ребенка, дочку Урмиэ, которую любил и баловал Али как свою дочь. Задрожала ли, похолодел весь, чуть не убил маленькую Урме. Обезумел от ужаса, упал на землю, долго ли лежал, не помнил потом. С тех пор исчез из деревни Али. Подумали, что упал со скалы и убился. Долго искали, не нашли. Тогда решили, что попал он в хулах и урнын, и нечего искать большим. Так прошло много лет. Алиева Урмие стала дряхлой старухой, У маленькой урмии родились дети и внуки, сошли в могилу сверстники Джигита, и народившиеся поколения знали о нем только то, что дошло до них из уст отцов, и где было столько же правды, сколько и народного домысла. И вот раз вернулся в деревню Хаджи Асан, столетний старик, долгое время остававшийся в священной Мекке. Много рассказал своим Асан, много чудесного. Но чудеснее всего было, что Асан сам своими глазами увидел и узнал Али. В Стамбуле в монастыре Дервишей происходило торжественное служение. Были принцы, много франков и весь пошалык, Забила думбала, заиграли флейты и закружились в экстазе священной пляски молитвы святой монахи. На бешенее всех кружился один старик как горный вихрь, мелькал он в глазах восторженных зрителей, унося мыслих от земных помыслов, но силы всего своего существа отдававшейся страсти своего духа. «Али!» — воскликнул Асан, и, оглянувшись на него, остановившись на мгновение, дервиш снова бешеным порывом ушел в экстаз молитвы. Пояснение. Легенду сообщил латуский татарин Абляким Амитаглы, Гора Эчкидаг, поднимающаяся на высоту 2100 футов, отделяет от долину от козской. По склону Эчкидага идет на протяжении пяти верст шоссе из Атуск Судаку. Татары говорят, что у вершины горы действительно существует провал без дна, который они называют тухом земли Хулах и ирнын. В лесу, которым покрыты склоны Эчкидага, еще недавно охотники били диких коз Караджа. В моем детстве в 60-х годах дикая коза продавалась в изобилии на феодосийском рынке, а в 30-х годах, по словам стариков, эта дичь ценилась не дороже 75 копеек за штуку. Ткна красная краска, которой татарки по обряду покрывают волосы и пальцы рук и ног. Под именем Франков турки разумеют вообще иностранцев. Пашалык — генералитет. Монашеский орден дервишей нищих, особенно чтим крымскими татарами. Они считают дервишей святыми, имеющими власть изгонять недуг из больных. Во время молитвы, которая сопровождается вскрикиваниями «Бог все движет!» — Гуфс. дервиши начинают вертеться, причем постепенно учащая темп движения, доходят до экстаза. В России служение дервишей происходит в одной только бахчисарайской мечети. Думбала — огромный барабан, в который бьют с обеих сторон — легким деревянным молотком сверху и тросточкой снизу.